Глава сорок вторая. Трофеи. Эти новые ряженые плохо чуют вдали и даже вблизи, ждущей длины ночи. Мои допущенные дожидались, покуда они сами подойдут буквально на длину руки. Уже потом нападали. Мы взяли несколько пленных. Жалко, нельзя узнать, о чем они говорят, избранник обеих огненных рыб. Конечно, нельзя. В соответствии с традицией предков мы тут же выроли им языки. А, так их не получилось бы допросить, даже если бы они ведали язык людей? Разве мы неправильно сделали, допущенный к голосам? По-моему, еще великий колдун предков, Карака Мизинец, советовал сразу же лишать ряженых речи. И вообще интересно, что бы ты, рчжек, мог у них узнать? Сколько их всего?» так мои наблюдатели из допущенных днем и ночью смотрят на этих сросшихся плавниками китов и откладывают в мешочек палочки, каждая — это один ряженый. Так что вот их число, приторочено к моему поясу. Неужели я отказываю тебе в уме, избранник обеих огненных рыб? И, конечно, моя, к счастью, до сей поры не вскрытая топориком голова, совсем не способна понять язык ряженых. Однако было бы крайне интересно узнать, отличается ли язык этих новых от тех, что селились ранее на вершине высокой земли. Что ты такое городишь, Шурчажеек? Призываю огненных рыб свидетели, но если бы ты не являлся ждущим длины ночи, я бы счел тебя перепившимся сока волосатой, плюющей косточки дыни. Как могут языки ряженых отличаться один от другого? Они ведь все ряженые и рождаются в одном море. Ладно, не ты, великий Дузек, не я не наблюдали сами, как рождаются пришельцы, так что оставим бессмысленный спор. Хорошо, давай оставим. Зачем действительно тратить силы на бестолковую свару? Они мне еще понадобятся в убийствах ряженых. А скажи мне, избранник, правда ли еще то, будто твои воины подбирались к строшимся китам и крали ряженых прямо возле них? — Точная правда, рчажеек, тебе уже успели доложить, или сам наблюдался кулево зуба. — Какая разница, великий вождь самый самой длинной земли? Ты вот лучше поведай, а были ли у тех пришельцев, коих вы поймали шипящие палки? — А как же рчажеек были и наличествовали? — И где они? — Извини, колдун, но по моим убеждениям шипящие палки должны доставаться воинам, а не шаманам, ведь это орудие войны, так? «Ты хочешь сам, без моей помощи, суметь обращаться с вещами ряженых?» «Вот именно, ждущий. Смелое решение. Как бы не поплатиться, вещи ряженых весьма коварны». «Да, ты прав. При освоении одной из палок, допущенный к охоте, чочу меткий умер в страшных корчах и крови. Вот видишь? Но мы все едино научим эти шипящие палки служить. Они помогут нам потом». Наверное, для установления совсем долгого мира без охоты на людей все может быть допущено к голосам. Ты еще молод, вождь, и потому думаешь, что в мире что-то может установиться по воле человека на достаточно долгий срок. К сожалению, внешние условия определяют слишком многое. О чем ты, рчжейк? О том, что если не будет пищи, то все едино придется ходить на охоту за высоким мясом. — Конечно, шипящие палки вполне смогут тут помочь, хотя, если твои собственные цели принимать серьезно, то этого, наверное, мало. — Может, и мало. — Так вот, избранник благих рыб, без моего колдовства тебе не достигнуть полной власти над палками, а без шипящих палок ты не сможешь сокрушить ряженых пришельцев и сросшихся плавниками китов. Ведь, судя по легендам, всякие вещи ряженых умирают вслед за хозяевами, так что, не питая иллюзий на длинное время, лишь силы голосов сумеют тебе помочь справиться с этой напастью и добыть столько мяса, что получится действительно установить длительный мир без охоты на людей. Поживем-увидим, ждущие ночи. Это уж само собой великий двожду зэк.